2015. Fiona проснулась поздно. Её не мучило похмелье, но болело горло, отдаваясь уже в груди и на соглотке, а рука пульсировала болью с каждым ударом сердца. Серж отвёз её в такси к своему врачу без записи, а также без страховки, и врач помазал её йодом и аккуратно перевязал руку, дал таблетки от боли и выписал антибиотик. Что-то оставил 23 евро, и Серж настоял на том, чтобы оплатить его. Сегодня у тебя выходной, сказал он, обещая, о'кей. Если тебе хочется в люди, можешь зайти в студию Ричарда, и он проведёт тебе экскурсию. Он может показать тебе видео на компьютере, так что ты увидишь перед выставкой. Мафиона так не могла, не сейчас. Увидеть этот материал завтра будет событием, но не сегодня. Только не сегодня. Впрочем, она могла взять отдых на несколько часов, как бы не претила ей эта идея. Она могла подождать звонка Арно, посмотреть, насколько сонливой она станет от этих таблеток. Если Клэр вообще не в Париже, разумнее не бродить по улицам, а искать ее в интернете. Курт Пирс плюс арест плюс Париж — бестолку. Как переехать во Францию американский гражданин — Что-то по делу и совместная асана Париж тоже без толку. Когда Серж собрался в студию, она сказала ему, что слишком устала. На улице было прохладно, но она открыла балконные дверцы, вытащила стул и стала слушать звуки киносъёмки. Сидя под правильным углом, она могла видеть толпу, осветительное оборудование, кран Ей нужно будет узнать название фильма, пока она ещё в Париже, чтобы потом посмотреть. Но она не представляла, насколько задержится или хотя бы каким будет её следующий шаг. На коленях у неё лежала книга по истории Парижа, которую она купила. Она была не в состоянии читать её, но фотографии оказались замечательными, выразительными. Женщины с меховыми шарфами, мужчины, шагающие по стульям летнего кафе при наводнении, вход ночного клуба в виде разинутой пасти монстра. Она вспомнила, как Нора однажды сказала: "Для нас Париж даже не был парижем. Это всё была наша проекция. Он превращался для нас в то, что нам было нужно". Этот разговор случился на свадьбе, где Фиона сказала Норе связаться с Елем, где она записала на салфетке Ель Тишман, Северо-западной галереи Брига. Это была свадьба её кузины Мелани к северу от Милоки, и Мелани специально пригласила Ника и Фиону, но не их родителей. Терренс она не стала приглашать. Это был бы, пожалуй, слишком смелый шаг для Висконсина 1985 года. но к своему поколению она была лояльна. Фиона с братом пришли туда вместе, словно пара. Ник перед этим похудел, но Фиона ни о чём таком не думала. Он танцевал с ней, с невестой и с их ужасной кузиной Деброй и сидел с Норой, развлекая её. На обратном пути в его машине он поднял с одного бока рубашку и показал ей россыпь жутких красных пупырышек, от которых у Фионы выступили слёзы. Это герпес, сказал он. А когда она запаниковала, он сказал: "Чешется адски, но это той же природы, что и ветрянка. У любого, кто когда-либо переболел ветрянкой, может быть такая штука. Вирус живёт вечно у тебя под кожей". Он не показывался своему врачу, как она узнала потом, только заглянув в пункт первой помощи, где ему дали каламин-лосьон и буклет. Через месяц Когда они с Терренсом были в магазине, Терренс спросил, сколько у него наличности. Ника уставился на 10 долларов в одной руке и 5 в другой и простоял так минуту, не в силах сосчитать. Еще через 6 недель его не стало. На поручень балкона присел голубь, и Фиона взглянула на него. Она была не готова смотреть видео Ричарда, но может она в силах совершить мучительное путешествие в прошлое через его фотоальбомы. Она закрыла балкон, налила стакан молока, глубоко вдохнула несколько раз. На полке стояли, наверное, двадцать альбомов, чему Фиона не придала значения в первый день. Ряды корешков из черной и коричневой кожи, цветных холстин, а также коробки, полные слайдов, но в них она не станет копаться. Когда она сняла с полки толстый красный альбом, оттуда выпала бумажка и спланировала на пол. Фиона попыталась взять альбом покрепче, чтобы оттуда не выпало что-то ещё, но уронила его, и бумажки разлетелись повсюду. Пожелтевшие, сложенные вдвое листочки, маленькие карточки, лавандовая страничка с зернистым фото мужчины. Это были похоронные объявления и молитвенные карточки. Фиона опустилась на колени и принялась собирать их в стопку. Это был вовсе не фотоальбом. Она поняла это, увидев старую вырезку из Чикаго, во весь голос, некролог о каком-то, кто танцевал в театре Элвина Эйли. Господи. Она открыла альбом в самом начале и принялась вставлять вырезки в пустые кармашки. Кто-то по имени Оскар, она такого не знала, умер в 1984 году. Вырезка о Катцу Татами за 1986 год. Здесь же был Биллти Интернса Робинсона, любовника Ника. Как странно, она должно быть сама составила его, хотя не помнила этого. Джонатан Берд, Дуайт Самнер. Их было так много, так немыслимо много. В её нынешней жизни, как минимум раз в неделю, кто-нибудь из посетителей её магазина, узнав его направленность, говорил что-то вроде: "О, помню то время, Фиона научилась сдерживаться, сжимая пальцы ног в пол, чтобы не меняться при этом в лице. Они говорили: "Я знал кое-кого, чей кузен это подхватил", и добавляли: "А вы смотрели Филадельфию?" и качали головами в возмущении. А что она могла ответить? Никто из них не хотел никого обидеть. Как она могла им объяснить, что весь город превратился в кладбище? что каждый день они ходили по улицам, полным морального холокоста, убийственного пренебрежения и антипатии. И когда они ловили холодное дуновение ветра, разве они не думали, что это призраки очередного мальчика, которого отверг мир? У неё в руке была пачка призраков. Она просмотрела бюллетень Тернса. По-видимому, Они читали что-то из псалмов, но указания главы и стихов ни о чём сейчас не говорили ей. Она только помнила, что пел Эшер Гласс. Эшер произносил речи на собраниях международной организации, помогающей больным СПИДом, своим голосом политика из чёрно-белого кино. Он врывался в городской совет, размахивая самодельным баннером с кровавыми буквами. Как-то раз они с другом приковали себя наручниками к забору губернатора Томпсона, и Эшера в который раз арестовали. Фиона знала, что Эшер был до сих пор жив и обитал где-то в Нью-Йорке. Не так давно она его видела в документальном фильме на тему «Три декады спида». Он выглядел вполне здоровым и таким спортивным, что не верила, что у него тот самый вирус, который на ее глазах превращал людей в скелеты. Он посидел, лицо обвисло, и у него наверняка был начальный остеопороз или ещё какие-то проблемы вечноинфицированных старше 50. Но в том фильме он выглядел так, словно был готов выпрыгнуть из экрана в гостиную Эфионы и таскать с ней коробки. Она тогда сказала неправду. Они не все поумирали. Кое-кто остался. 13 октября она устроила поминки по Ника в одиночестве у себя дома свечи и музыка и слишком много вина 30 лет как могло пролететь 30 лет но то было лишь началом самого страшного времени когда весь город который она знала стал покрываться сыпью натужно кашлять и дрыхлеть на глазах и вопреки здравому смыслу У неё никак не получалось избавиться от нелепого нарциссического ощущения, что вина за всю эту эпидемию лежит на ней. Если бы она не нянчилась с Ником, недавно она плакалась об этом терапевту, не заботилась о нём в те первые годы, не привозила лекарства от аллергии, не показывала ему, что с ней всё в порядке, не вернулся бы он домой раньше или позже. Не дал бы слово встречаться с девушками. Он бы мучился дома, но постепенно привык. Провёл бы ещё пару безрадостных лет с родителями, как каждый второй гей на планете. И, возможно, он бы тогда не заразился и не умер. За стольких из них её мучила вина, за тех, кого она могла уговорить пройти тестирование раньше, за тех, кого она могла бы помешать уйти из дома в конкретный вечер. "Давайте признаем, что это, как мы понимаем, и рационально", говорил её мозгоправ. За тех, для кого она могла сделать больше, когда они заболели. За тот вечер, когда она без всякой причины сказала Чарли Кину, что ейль был стэди. Почему ради всего святого она сделала это? Это была откровенная пьяная ошибка, но всем известно, что Фрейд говорил о таких ошибках. Иногда она себя чувствовала какой-то ужасной индуистской богиней, испалявшей всё, чего коснётся. от боли толеящих её покачивала она могла бы остаться здесь на этом бумажном кладбище и как знать какие ещё мины хранились на полке у Ричарда или прямо сейчас она могла пройти с 10 минут и увидеть видеозапись Ника живым Ника её охватил ужас настолько это было бы невообразимее чем фотографии если там звук «Когда она последний раз слышала голос Ника? Определенно при жизни. Если кто-то и записывал его, это мог быть только Ричард. Вот что было на этих пленках. Она должна на это решиться». Серж сказал ей, на каком углу студия, но она не запомнила номер дома, а вывески, похоже, у Ричарда не было. Еона осматривала подъезды, фасады, словно могла узнать нужную дверь, хорошенько прищурившись, но не узнавала. Была ли она рада? По крайней мере, испытала хоть какое-то облегчение. А затем она увидела мотоцикл Серджи припаркованный на широком тротуаре у стены здания. Она взяла себя в руки и сказала: "Ну ладно". А затем почувствовала вибрацию телефона и услышала звонок. Да, Она сорвалась на крик, и ей было все равно. Она зажала другое ухо. «Эй, успокойтесь!» — сказал Арно. «Я спокойна! Что?» «Можете приехать в Ле-Море? Думаю, у нас есть пара часов». Она обернулась в поисках такси. Такое совпадение было знаком, разве нет? Того, что ей не нужно было идти в студию и погружаться в прошлое. Она была здесь ради Клэр, не Ника. Она стремительно пошла прочь от студии Ричарда, как будто та была в огне.